Глава 2 В доме врагов моих. У сэра Даниэла был в шорбе высокий, удобный, оштукатуренный дом с резьбой на дубовых рамах и с покатой соломенной крышей. За домом находился фруктовый сад со множеством аллей и заросших зеленью беседок. Сад этот тянулся до колокольни монастырской церкви. В случае надобности дом мог вместить свиту и более важного лица, чем сэр Дэниел. Но и сейчас в нем было очень шумно. На дворе раздавался звон оружия и стук подков. Кухня гудела как улей. В зале резвились шуты, пели менестрели, играли музыканты. Сэр Дэниел, расточительностью, веселостью и любезностью, соперничал с лордом Шорби и затмевал лорда Райзингема. Гостей принимали радушно. А менестрелей, шутов, игроков шахматы, продавцов реликвий, снадобий, духов и талисманов вместе со всевозможными священниками, монахами, странниками усаживались за стол для слуг, и укладывали спать на просторных чердаках или на голых досках в длинной столовой. На следующий день после крушения Доброй Надежды кладовые, кухни, конюшни и даже сараи, окружавшие двор с двух сторон, были набиты праздным людом. Тут находились и слуги сэра Дэниела в синекрасных ливреях, И разные проходимцы, привлеченные в город алчностью, которых рыцарь принимал отчасти из политических соображений, отчасти просто потому, что принимать подобных людей в те времена было в обычае. Все они были загнаны под крышу снегом, который падал, не переставая, морозом и приближением ночи. Вина, эля и денег было сколько угодно. Одни, растянувшись на соломе в амбаре, играли в карты, другие еще с обеда были пьяны. Нам, пожалуй, показалось бы, что город только что подвергся разгрому, но в те времена во всех богатых и благородных домах на праздниках происходило то же самое. Два монаха, старый и молодой, пришли поздно и теперь грелись у огня в углу сарая. Пестрая толпа окружала их фокусники, скоморохи, солдаты. Вскоре старший из монахов вступил с ними в оживленный разговор, в котором было столько шуток и народного остроумия, что толпа вокруг быстро увеличивалась. Младший его спутник, в котором читатель уже узнал Дика Шелтона, сел сзади всех и постепенно отодвигался все дальше. Он слушал внимательно, но не открывал рта. По угрюмому выражению его лица видно было, что его мало занимали шутки товарища. Наконец его взор, постоянно блуждавший по сторонам и следивший за всеми дверьми, упал на маленькую процессию, вошедшую в главные ворота и наискось пересекавшую двор. Две дамы, закутанные в густые меха, шли в сопровождении двух служанок и четырех сильных воинов. Через мгновение они вошли в дом и исчезли. Дик проскользнул сквозь толпу гуляк, бросился вслед за ними. «Та, которая выше ростом, — леди Брекли», — подумал он. «А где леди Брекли, там и Джоанна». У дверей четыре воина остановились. Дамы поднимались по лестнице из полированного дуба, охраняемые только двумя служанками. Дик пошел за ними по пятам. Смеркалось, и в доме было уже почти совсем темно. На площадках лестницы сверкали факелы в железных оправах, у каждой двери длинного коридора, обитого гобеленами, горела лампа. И если дверь была открыта, Дик видел стены, увешанные гобеленами, и пол, усланный тростником, поблескивающим при свете пылающих дров. Так прошли не два этажа, и на каждой площадке дама, что была поменьше ростом и помоложе, оборачивалась и зорко вглядывалась в монаха. А он шел, опустив глаза, со скромностью, подобающей его званию. Он только однажды взглянул на нее и не знал, что привлек к себе ее внимание. Наконец, на третьем этаже дамы расстались, младшая отправилась наверх одна, а старшая в сопровождении служанок пошла по коридору направо. Дик быстро достиг площадки третьего этажа и стал из-за угла смотреть, куда дальше направятся эти трое. Не оборачиваясь и не оглядываясь, они шли по коридору. — Все хорошо, — подумал Дик только бы узнать, где комната леди Брекли, и тогда я без труда разыщу госпожу Хэтч. Чья-то рука легла ему на плечо. Он подпрыгнул, слегка вскрикнул и обернулся, чтобы схватиться с врагом. Он был несколько смущен, когда обнаружил, что самым бесцеремонным образом обхватил руками маленькую юную леди в мехах, Испуганная и возмущенная, она трепетала всем своим тоненьким тельцем в его руках. — Сударыня, — сказал Дик, опуская руки, — умоляю вас простить меня, но позади у меня нет глаз, и, клянусь небом, я не знал, что вы девушка. Девушка продолжала смотреть на него, но понемногу ужас у нее на лице сменился удивлением, а удивление — недоверчивостью. Дик, читавший у нее на лице все эти чувства, стал тревожиться за свою безопасность здесь, во враждебном ему доме. «Прекрасная девушка», — сказал он с притворной непринужденностью, — «позвольте мне поцеловать вашу руку в знак того, что вы забудете мою грубость, и я уйду». «Вы какой-то странный монах, сударь». Смело и проницательно, глядя ему в лицо, ответила девушка. Теперь, когда первое мое удивление отчасти прошло, я вижу, по каждому вашему слову, что вы вовсе не монах. Зачем вы здесь? Зачем вы так кощунственно перередились в священную рясу? С миром вы пришли или с войной? И почему вы, словно вор, следите за леди Брекли? Сударыня, — сказал Дик. В одном я прошу вас мне поверить, я не вор. Если даже я пришел сюда не с миром, что до некоторой степени верно, я не воюю с прекрасными девушками, и потому умоляю вас последовать моему примеру и отпустить меня. Ибо, прекрасная госпожа, если вам вздумается поднять голос и поведать о том, что вам сделалось известно, бедный джентльмен, стоящий перед вами, — конченый человек». «Я не хочу думать, что вы будете такой жестокой», — продолжал Дик, и, нежно держа руку девушки, обеими руками взглянул ей в лицо с учтивым восхищением. «Так вы шпион?» — из партии Йорка спросила девушка. «Сударня», — ответил он, — «я действительно йоркист и в некотором роде шпион. Но причина, которая привела меня в этот дом, и которая, безусловно, возбудит сострадание и любопытство в вашем добром сердце, не имеет отношения ни к Йорку, ни к Ланкастеру. Я целиком отдаю свою жизнь в ваше распоряжение. Я влюбленный, и мое имя. Но тут юная леди внезапно зажала своей рукой рот Дику, поспешно посмотрела вверх и вниз, на запад и на восток, и, увидев, что вблизи нет ни души, с силой потащила молодого человека вверх по лестнице. «Ч, -ч, ч сказала она. «Идите! Разговаривать будем потом!» Растерявшись от неожиданности, Дик позволил втащить себя по лестнице. Они быстро пробежали по коридору и внезапно его втолкнули в комнату, освещенную, как и остальные, пылающим камином. «А теперь, — сказала молодая леди, усадив его на стул, — сидите здесь и ожидайте моей высочайшей воли. Ваша жизнь и ваша смерть в моих руках, и я, не колеблясь, воспользуюсь своей властью. Берегитесь, вы чуть не вывихнули мне руку. Он говорит, будто не знал, что я девушка». Если бы он знал, что я девушка, он верно взялся бы за ремень. С этими словами она выскользнула из комнаты, оставив дико с открытым от изумления ртом. Ему казалось, что он спит и что ему снится сон. — Взялся бы за ремень, — повторил он. — Взялся бы за ремень. И воспоминание о том вечере в лесу возникло в его сознании, и он снова увидел трепетавшего Мэтчима его молящие глаза. Но он тут же вспомнил об опасностях, которые грозили ему в настоящем. Ему показалось, что в соседней комнате кто-то движется, потом где-то очень близко раздался вздох, послышался шорох платья и легкий шум шагов. Он стоял, насторожившись, и увидел, как колыхнулись гобелена. Затем где-то скрипнула дверь. Гобелены раздвинулись, и с лампой в руке в комнату вошла Джоанна седли Она была одета в роскошные ткани глубоких мягких тонов, как и подобало одеваться дамам в зимнее снежное время. Волосы у нее были зачесаны вверх и лежали на голове словно корона казавшейся такой маленькой и неловкой в одежде Мэтчима, она была теперь стройна, как молодая Ива, и не шла, а словно плыла по полу. Не вздрогнув, не затрепетав, она подняла лампу и взглянула на молодого монаха. — Что вы здесь делаете, добрый брат? — спросила она. — Вы без сомнения не туда попали. Кого вам нужно? И она поставила лампу на подставку. — Джоанна! — сказал он, и голос изменил ему. — Джоанна, — снова начал он, — ты говорила, что любишь меня, и я, безумец, поверил этому. — Дик! — воскликнула она. «Дик — Дик! И, к удивлению Дика, прекрасная высокая молодая леди шагнула вперед, обвела его шею руками и осыпала его поцелуями. «О, безумец!» — воскликнула она. «О, дорогой Дик! О, если б ты мог видеть себя!» «Ах, что я наделала, Дик!» — прибавила она, отстраняясь. «Я стерла с тебя краску. Но это можно поправить. Но вот чего боюсь я. Нельзя избежать, нельзя поправить моего замужества с лордом Шорби». «Это уже решено?» — спросил молодой человек. «Завтра утром». «В монастырской церкви, Дик!» Ответила она, «Будет покончено и с Джоном Мэтчемом, и с Джоанной Седли. Если бы можно было помочь слезами, я выплакала бы себе глаза. Я молилась, не переставая, но небо глухо к моим мольбам. Добрый Дик, дорогой Дик, так как ты не можешь меня вывести из этого дома до утра, Мы должны поцеловаться и сказать друг другу прощай. — Ну, нет, — сказал Дик, — только не я. Я никогда не скажу этого слова. Положение наше кажется безнадежным, но пока есть жизнь Джоанна, есть и надежда. Я хочу надеяться. О, клянусь небом и победой! Когда ты была для меня только именем, «Разве я не пошел за тобой? Разве я не поднял добрых людей? Разве я не поставил свою жизнь на карту? А теперь, когда я увидел тебя такой, какая ты есть, прекраснейшей, благороднейшей девушкой в Англии, ты думаешь, я поверну назад? Если бы здесь было глубокое море, я прошел бы по волнам. Если бы дорога кишела львами, я разбросал бы их, как мышей». — Не слишком ли много шума из-за голубого шелкового платья? — насмешливо произнесла девушка. — Нет, Джоанна, — возразил Дик. — Не из-за одного платья. Ведь тебя я уже видел ряженый, а теперь я сам ряженый. Скажи откровенно, я смешон? Не правда ли дурацкий наряд? — Ах, Дик, что правда, то правда, — улыбаясь, ответила она. — Вот видишь торжествующий сказал он. — Так в лесу было с тобой, бедный Мэтчем. По правде сказать, у тебя был смешной вид. Зато теперь ты красавица. Так беседовали они, не замечая времени, держа друг друга за руки, обмениваясь улыбками и влюбленными взглядами. Так могли бы они провести всю ночь. Но внезапно послышался шорох, и они увидели маленькую леди. Она приложила палец к губам. — О, Боже! — воскликнула она. — Как вы шумите! Не можете ли вы быть по сдержании? А теперь, Джоанна, моя прекрасная лесная девушка, как ты вознаградишь свою подругу за то, что она привела твоего милого? Вместо ответа Джоанна подбежала к ней и пылко ее обняла. — А вы, сэр, — продолжала юная леди, — как вы меня поблагодарите? — Сударыня, — сказал Дик, — я охотно заплатил бы вам той же монетой. — Ну, подходите, — сказала леди, — вам это разрешается. Но Дик, покраснев как пион, поцеловал ей только руку. — Чем вам не нравится мое лицо, красавец? — спросила она, приседая до самого пола. Когда Дик, наконец, осторожно обнял ее, она прибавила. «Джоанна, в твоем присутствии твой милый очень робок. Уверяю тебя, он был гораздо проворнее при нашей первой встрече. Знаешь, подружка, я вся в синяках. Можешь мне больше никогда не верить, если это не так». «А теперь», — продолжала она, — «наговорились ли вы? Ибо я скоро должна удалить Паладина. Но оба влюбленных заявили, что они еще ничего не сказали друг другу, что ночь только началась и что так рано они не хотят расставаться. — А ужин? — спросила юная леди. — Разве мы не должны спуститься к ужину? — О, да, конечно! — вскричала Джоанна. — Я забыла. — Тогда спрячьте меня! — сказал Дик. «Поставьте за занавеску, заприте в ящик, суньте куда хотите, лишь бы мне можно было вас здесь дождаться». «Помните, прекрасная леди, — прибавил он, — что мы в отчаянном положении, и, быть может, с сегодняшней ночи, до самой смерти, никогда не увидим друг друга». Юная леди смягчилась. И когда несколько позже колокол принялся звать к столу домочадцев сэра Даниэла, дико спрятали у стены за ковром. Он дышал через щель между коврами, в которую он также мог обозревать всю комнату. Но недолго пробыл он в таком положении. Здесь, на верхнем этаже, царила тишина, лишь изредка нарушаемое шипением огня до да потрескиванием сырых дров в камине. Но сейчас до напряженного слуха дико долетел звук осторожно крадущихся шагов. Затем дверь открылась, и черномазый карлик в одежде цветов лорда Шорби просунул в комнату сперва голову, а потом свое искривленное тело. Он открыл рот, Казалось, для того, чтобы лучше слышать, глаза его очень блестящие, быстро и беспокойно бегали по сторонам. Он обошел всю комнату, постукивая по коврам, закрывавшим стены, однако Дик каким-то чудом избегнул его внимания. Потом карлик заглянул под мебель и осмотрел лампу, и, наконец, видимо, Глубоко разочарованный, собирался уже выйти, так же тихо, как и вошел, но вдруг, опустившись на колени, поднял что-то с полу, рассмотрел и радостно спрятал в сумку на поясе. Сердце дико упало, ибо то была кисть от его собственного пояса. Ему было ясно, что этот карлик — шпион, выполняющий свои гнусные обязанности, с упоением, не теряя времени, отнесет находку своему хозяину, лорду Шорби. У него было искушение отодвинуть ковер, напасть на негодяя и, рискуя жизнью, отобрать у него кисточку. Покуда он колебался, возникла новая тревога. На лестнице раздался грубый, пропятой голос, и по коридору загремели неровные тяжелые шаги. «Зачем вы живете в тени густых лесов?» — пропел этот голос. «Зачем вы живете? Эй, ребята, зачем вы здесь живете?» — прибавил он с пьяным хохотом. И запел опять. «Вижу, в пиво ты влюблен». Мой толстяк, игумен Джон, ты за пиво, я заснеть Кто же в церкви будет петь? Лоулес, увы, мертвецкий, пьяный, бродил по дому, отыскивая уголок, где бы проспаться после попойки. Дик внутренне кипел от ярости. Шпион сначала испугался, но сразу успокоился, поняв, что имеет дело с пьяным. С быстротой кошки он выскользнул из комнаты, и Дик больше его не видел. Что было делать? Без Лоулеса Дику не удастся ни разработать план похищения Джоанны, не этот план осуществить. С другой стороны, шпион, быть может, спрятался где-нибудь поблизости. И в таком случае, если Дик заговорит с Лоулесом, последствия будут самые роковые. Тем не менее, Дик все же решился заговорить с Лоулесом. Выскользнув из-за ковра, он остановился в дверях и угрожающе поднял руку. Лоулес, багровый, с налитыми кровью глазами, шатаясь, подходил все ближе. Наконец он смутно разглядел своего начальника и, невзирая на повелительные знаки Дика, громко приветствовал его по имени. Дик набросился на пьяницу и стал его яростно трясти. «Скотина — Скотина! — прошипел он. — Скотина, а не человек! Дурак хуже изменника! Твое пьянство погубит нас! Но Лоулес только смеялся и, пошатываясь, старался похлопать молодого Шелтона по спине. Но вдруг тонкий слух Дика уловил быстрое шуршание за коврами. Он бросился на звук. Через мгновение один из ковров полетел со стены, и в складках его барахтались Дик и шпион. Они катались, путаясь в ковре, хватая друг друга за горло, безмолвные в своей смертельной ярости. Но Дик был гораздо сильнее, и скоро шпион уже лежал, придавленный коленом Дика. Взмахнув длинным кинжалом, Дик убил его.